Глава 34. Отцы и ноги. Так его поутру и находит явившаяся на урок лампёшка. Не под кроватью, а на полу посреди комнаты. Эдвард трепыхается, как угодивший в село к заяц. На нём что-то вроде кожаной сбруи с ремешками и лямками, из грубо сделанной скошенной на бок деревянной стопой внизу. Хвост безнадёжно запутался, и он всё тянет и тянет за пряжки на ремнях, никак не высвободиться Рыб, «Что ты делаешь?» «Я тебе не рыб». «Тебе помочь?» «Нет, уйди». «Может, я... Если расстегнуть пряжку этой... А что это вообще за штука?» «Уйди, говорю». Эдвард продолжает дергать шпенек, который не желает вылезать из дырки. Проклятая сбрую перекосила ему спину, но он никак-никак не может стряхнуть ее с себя. «А читать мы еще будем?» «Она по-прежнему здесь». «Если ты сейчас же не уберешься, — задыхается он, — я перекушу тебя пополам, оторву твою безмозглую башку, я...» Он извивается и брыкается, но от этого только сильнее запутывается. «Дай же мне...» «Нет! Сколько можно повторять? Нет!» Эдвард слышит, как девчонка ставит поднос на комод, и вот она уже у него за спиной. Небольшой рывок, и сбруя соскальзывает на пол. «Свобода! Он хочет скорее заползти под кровать, но в руках совсем не осталось силы, и он остается лежать, уткнувшись щекой в ковер. Так что это за штука? Нет, она не способна просто уйти и оставить его в покое. Это чтобы научиться ходить? Ты пытаешься ходить на своей... эээ... спайке? Что она сама не видит? Не слепая же! Но зачем? Я обещал. Кому? Отцу?» Он едва заметно кивает. Она ставит перед ним поднос с завтраком. От запаха рыбы к его горлу подступает тошнота. «Забери и уходи отсюда!» «У меня голова болит». «Поесть-то надо?» — говорит она. «Наберешься смелости для нового дня?» «Что за чушь?» — думает Эдвард и переворачивается на спину. «У моего отца...» Неожиданно для себя начинает он. «У моего отца на столе стоит шкатулка». Он не собирался ей ничего рассказывать, но эта шкатулка не выходит у него из головы. В ней он мне как-то показывал. Наконечник стрелы. Совсем малюсенький, но с ядом. «А, знаю», — отвечает лампёшка, усаживаясь на пол рядом с ним. «Такими стреляют бушмены». Он удивлённо смотрит на неё. «А ты-то откуда знаешь?» «Так слыхала». «Но от кого?» «Читать она не умеет, а об этом знает?» Отворно, это один... пират. Ты что, знакома с пиратом? Да с целой кучей. Правда? Эдварду не верится. Врет, поди. Он выпрямляет спину. В общем, тот наконечник... Его достали из отцовской ноги. В отца стреляли где-то в джунглях. Из засады, конечно. Трусы. Его тут же отнесли на борт. Такой наконечник очень опасен, ведь... «Да, да», — кивает девочка, — «может начаться заражение крови». «Да». «Так вот». Корабельный лекарь уже держал наготове пилу, но отец еще был в сознании. Другой бы уже грохнулся в обморок от боли, но не он. Он вытащил пистолет. «Только попробуйте отпилить мне ногу, пристрелю». Никто не осмелился к нему подойти. Яд медленно поднимался вверх по ноге. «Но капитан!» — умоляли его. «Вы умрете, если не...» Я думала, он адмирал. Адмиралом он стал потом. «Рассказывать дальше или нет?» Она кивает. «Вы умрете, капитан, — говорили они. «Позвольте нам вас спасти!» Но нет. Отец помотал головой. Мужчина без ноги больше не мужчина. Нога его почернела совсем. Другой бы уже умер. Но не он. Яд вышел из него потом. Такое бывает, если больной очень силен. Через две недели кровь его вновь стала алой. Через месяц он уже совсем стоял на ногах. Дух превыше тела. Эдвард вздыхает. Это лучшая история из всех, что рассказывал ему отец. Собственно, едва ли не единственная. Тогда это было не заражение крови. Конечно, заражение, тупица! От него всегда умирают, это всем известно. Мой отец нет! Эдварду наплевать, верит она ему или нет. Кроме усталости он ничего больше не чувствует. Лампюшка ложится рядом с ним, и они вместе рассматривают облупившиеся завитки на потолке. У моего отца только одна нога, сообщает она через некоторое время. Эдвард приподымается и смотрит на неё. Врёшь. Нет, качает она головой. Правда. Одна здоровая, а от второй только половина осталась. Передвигаться он может только в припрыжку, а это не просто при при его работе. — Ну да, он тоже, конечно, пират. Все, она врет, он уверен. — Нет? Смотритель маяка. — И что же с ней случилось с ногой? — Не знаю, он не хочет рассказывать. — Ага, Эдвард опять ложится на спину. — Тяжко ему? — Да, — подумав, отвечает лампешка. Август никогда не желал об этом говорить и отказывался от всякой помощи. От хорошего костыля, от деревянной ноги. Чего нет, того нет, — пожимал он плечами. Что погибло, то погибло. Не выпилил же я себе деревянную жену. Обойдусь. И так жить можно. Можно, — думает лампёшка. Пока я была рядом и всё за него делала. А теперь? Как он совсем справляется? Её ужасно тянет домой. В среду после обеда, — думает она, — в среду выходной. В открытое окно с ветром вырывается запах травы и клацанье ножниц лени. Вокруг башни парят морские птицы, и что-то весело кричат солнцу. — Ну и шум, — говорит Эдвард. — Закрой окно. — Так это же приятно, вкусно пахнет. — Делай, что говорю. Он закатывается под кровать. — У меня голова болит. — Закрой окно и уходи. — Мы что, читать не будем? — Сегодня нет. Она берет поднос и идет к двери. «Вернусь в полчетвертого, к купанию, хорошо?» Он не отвечает. В саду лампешка замечает торчащую из-за изгороди стремянку лени Каждый день он передвигает ее на новое место, забирается наверх и стрижет себе дальше. Две передних изгороди все больше смахивают на собак с разинутыми пастями и развивающимися на ветру ушами. Высокая изгородь сзади превращается в носорога, а на длинной изгороди посередине вырастают шипы, как на спине у дракона. «Ай да лени!» — думает девочка. Воздух в саду теплый и ласковый, да и дом, обвитый плющом, в котором гнездятся подрастающие совята, уже не выглядит таким хмурым. Лампешка поднимает глаза к запертым окнам башни. «Как бы вытащить этого мальчишку на улицу хоть разок?»